Ольга Богатикова «Мой светлый ангел» Аннотация В поместье Павла Кротова переполох. В гости приехал Владимир Навродский, столичный аристократ, блестящий кавалер, потенциальный жених для Полины, дочери Кротова. Барин и дворня не от него без ума, а Полина и вовсе влюблена без памяти. И только я знаю, что Навродский вовсе не тот, кем кажется». Только я вижу, что в глазах его лед, а в душе тьма. Но кому будут интересны наблюдения крепостной камеристки? Разве что самому Навроцкому, бесу в человеческом обличии. Наша история началась в XIX веке и закончится только спустя две сотни лет.